Старик имел военную выправку и был чрезвычайно прям и бодр, хотя одет он был в обычный штатский костюм. Левая рука его была затянута в черную кожаную перчатку, и хотя она хорошо сгибалась в локте, брать предметы ею он не мог, так как пальцы руки двигались еле-еле. Внешность женщины была серой и неприметной, да и одета она была в бесцветные серо-черные вещи. Старик и женщина сидели друг напротив друга на койках. Старик читал газету.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 — Если вы не прекратите, мы будем вынуждены принять меры. Из-за двери раздались нечленораздельные голоса. — Простите, моя дочь больна и... — Если она больна, она должна находиться в больнице, а не совершать морские путешествия, — наставительно произнес молодой человек. — Хорошо, я учту ваши пожелания, — холодно сказал старик. — А теперь скажите мне, с кем я разговариваю? — Вы разговариваете с помощником капитана, — напыщенно произнес юноша.